Его широко обрамлённое бородой лицо отнюдь нельзя было назвать хитрым, скорее оно дышало прямодушием и отвагой, чем на взгляд Мари заметно отличалось от замкнутой физиономии прежнего маршала ордена, прославленного Уильема де Шампера. Но Юга де Мортена и назначили командовать тепльерами с учётом последних рекомендаций его предшественника. И когда он заговорил, Амари понял, что Юг толковый парень. Я уже продумал кого отправить гонцом королю Ричарду. Сразу перешёл к делу де Мортен. Есть у меня пара ловких людей, которые могут проскользнуть и в угольное ушко, оставшись незамеченными. Один из них наш давнешний лазучек и мастер по особо трудным поручениям, рыцарь Ласло Фаркаш. О, это тот венгр, который вывел людей из Рамлы при подходе войск султана. Понял де Лузеньян. Видимо, он и впрямь не глуп. Если вовремя сумел оценить положение и начал действовать. А кто второй? Тут маршал несколько замялся, сделав вид, будто хочет стереть с подола своей белой с крестом туники брызги крови, оставшиеся после недавнего боя, когда тамплиеры прикрывали отход обитателей нижнего города в крепость Яффы. Я бы хотел оставить это в тайне. После довольно продолжительной паузы сказал наконец Юг. А Мари только кивнул, но тут стал настаивать патриарх Рауль: они должны знать, кому доверяют свои жизни и судьбу осаждённого города. И Юг де Мартен решился. Этот человек лишь недавно вступил в братство тамплиеров и ещё числится новичком, не имея звания рыцаря, и всё же он очень ловкий и не глупый парень, которому я не побоюсь доверить такое задание. Кроме того, Он лично заинтересован в спасении осажденных Яффи людей и во что бы то ни стало постарается спасти от Аль-Адила даму Джану Даринель. Упомянутый вами ее человек, уточнил Делузиньян, можно и так сказать, месье граф. Не тот ли это рыжий Верзила, который защитил сегодня кузину короля от Абу Хасана? К слову, я слышал, что он кажется ранен. Упомянутый вами рыжий Эрик. действительно получил ранение и ныне находится на попечении лекарей, а также за ним присматривает врач самой леди Даринель, евреи и Осиф. Но я имел в виду не его. Ох, месьер, я не буду вам лгать и признаюсь, что тот, кого намерены отправить с Ласло, он некогда служил у вас. Вы знали его под разными именами, и как Тарно де Бесана, и как Мартина Фицготфри, камни Святого Стефана только и смог вымолвить, а море и застыл с открытым ртом. Патриарх Рауль старался что-то припомнить, потом его тонкие брови изумлённо выгнулись и поползли к зачёсанной на лоб короткой чёлке. Страсти, Господние, до да за голову этого человека назначена немалая награда. Это же предатель. который покушался на жизнь короля Ричарда Английского. Вы в этом уверены, ваше преосвященство? Повернулся к нему всем широким корпусом Маршал Юк. Мне об этом рассказывал Обри Деренель. Но у Обри Деренеля есть причина таить обиду на нашего брата Мартина, ибо тот был любовником его жены, и именно от него она родила дочь. Я не желаю слышать ничего. Что могло бы порочить имя родственницы короля? Змахнув рукой, с зажатыми четками, патриарх. Возникла долгая пауза. Маршал Юг смотрел на Амори, тот хмурился, потом сказал: «Почему вы решили принять этого человека в свой орден?» «Да потому же, почему и вы некогда пользовались его услугами и даже вас высили, месье Амори. Он ловок умен, он прекрасный воин.» К тому же, некогда обучался он ассасинов, а они подготовили его так, что я не сомневаюсь, ему дастся проскользнуть сквозь войска садивших нас сарацин. Но он же предатель. Нет. О нём ходили разные слухи, это так. Однако ему доверял маршал де Шампер. Где да пребудет его душа в мире, перекрестился тамплиер. Именно Мартину Уильям де Шампер поручил спасти свою сестру Жанну. Как вы понимаете, его посланец справился с заданием. Ныне же Мартин в моем отряде, и поверьте, сегодня этот человек доказал, что он наш, когда отчаянно сражался против сарацин на улицах Яфы. Так что я не вижу причин не поручить ему это задание. И снова напомню, Мартин сделает все, чтобы леди Джоанна не стала опять жертвой Малика Аль-Адила. Амарина долго задумался. Неуспешно меряя шагами покой. "Когда же заговорил, голос его звучал неуверенно, словно он всё ещё не пришёл к какому-либо решению. Да, он хорошо знает Мартина, некогда называвшегося Фитцгодфри. И этот красавчик служил у Лузеньянов, и, причём надо отдать ему должное, хорошо служил. Прекрасно обучил и подготовил воинов в их отряде, помогал во время похода самому гвидо де Лузеньяну". Да и что там говорить? Именно ему крестоносцы обязаны своей временной атакой при Орсуфе, а по сути своей победой. Но потом открылось такое. Я знаю, Юг де Мартен поднялся со своего места. Однако этот человек помог нашему отряду тамплиеров, когда мы спасались от людей старца горы, и повторюсь, ему поверил маршал де Шампер, которого величали неначе как честь ордена храма. Я бы хотел переговорить с ним сам, повернувшись к тамплиеру, заявила Мари. Тот согласно кивнул и велел позвать Ласла Фаркаша и навещика Мартина. Потрерху тоже было любопытно присутствовать при разговоре, но наступило время церковной службы бдения. Служба проходит с половины четвёртого до 4 часов ночи. И Амари намекнул Раулю, что его преосвященству было бы желательно помолиться за всех них Господу и при чистой деве. Позже он увидел Мартина, все такого же белокурого красавчика со светлыми стальными глазами, хотя облаченного в сарацинский доспех. Юка оставил их наедине, а сам вышел, к ожидающему его в прихожей Ласла. Зачем вы посвящаете во все Лузиньяна? – ворчал Ласла, обертывая голову полосатой чьемой, чтобы походить на сарацинского наемника. Это наше дело кого посылать, а Мари может только навредить. Но он хорошо отзывался о нашем новичке. К тому же я не приветствую секреты, какими окружил себя орден. Это лишь рождает недоверие между нами и мирянами. Ласта только пожал плечами, потом они с маршалом склонились над картой и принялись обсуждать, где он сам лучше спуститься по стене из крепости. Как безопаснее будет затесаться в лагерь воина султана и проскользнуть сквозь его кордоны? Ласло говорил: "Крепость Яфа у моря не окружена городскими стенами. Мы с Мартином спустимся тут по верёвке и поплывём вдоль берега, сколько хватит сил. Сарацины всё же подустали сегодня, будут отсыпаться. Вот мы и выберемся незаметно на берег, там, где не будет их стражников. Да поможет нам в этом Пречистая Дева". Я буду в одежде ополченца, а Мартин вообще выглядит как аскари, конного войска сирийцев ашир, в доспехе которых и приехал из Иерусалима. Это довольно тяжёлый доспех, однако Мартин неплохо палывет и сможет продержаться на воде в пластинчатой стали. К тому же мы оба разговариваем на арабском, и в случае чего, сможем наплести что-нибудь, если нас начнут задерживать люди султана. Самым непростым, думаю, будет незаметно увести лошадей. Но если справимся, то выйдем на дорогу вдоль побережья, будем скакать, что есть сил, и допребудет да с нами мило с неба, кто-то из нас двоих доберётся до наших. Однако, Мисс Серюк, что не так долго разговаривает? Сейчас глухая ночь, самое время попытаться выйти из города. Маршал подошёл к двери и приоткрыл её. Хотел было что-то сказать, но прислушался. Конната Бл и Мартин сидели рядом, а Мори говорил: "После всего, что за тобой числятся парень, тебе могут не поверить в акры. Конечно, ты едешь с этим венгром, но мало ли, что случится с кем-то из вас по пути. Вот что, месье красавчик", сказал Конната Бл Мартину, вспомнив прозвище, каким называл его, когда тот служил Лузиньяном. "Возьми-ка у меня эту вещицу, предъявишь ее в случае нужды." Причём можешь смело ссылаться на меня. Этот крестик передал мне мой брат Гвидо при расставании, и он послужит доказательством, что ты мой человек. Маршал увидел, как Амори передал Мартино что-то сверкнувшее зеленоватым светом в отблеске пламени. Он ещё продолжал что-то уточнять, но Юк решился их прервать. По крайней мере, он уже понял, что Дэлузеньян не станет возражать против кандидатуры этого гонца. Когда они вышли, маршал поведал Мартину детали их плана, а потом сказал: "Если справишься с заданием, то обещаю принять тебя в братство без испытательного срока. Так быстро стать тамплиером большая честь. Но, может, у тебя есть какие-то вопросы или просьбы ко мне? Есть месир? И даже две". "Две? От скромности ты не умрёшь, парень. Ну да ладно, слушаю. Если я вернусь и всё обойдётся, обещайте что я сам выберу себе коня в конюшне ордена. Точнее, я уже выбрал того Савраса Жерепчика, которого вы собирались оставить себе. Класслы и Юг переглянулись. Что бы сейчас говорить о лошади, когда уже после сегодняшнего боя в стойлах ордена оставалось всего-то около десятка коней. И всё же Юг де Мортен не видел причины, чтобы не согласиться. Договорились о Саврасе и твой, прежде чем сообщить о второй просьбе. Мартин замялся, и Иласла передил его. Наверняка он хочет попрощаться с Жоанной де Ринель. Мартин молчал, не сводя взора с Юга. В его светлых глазах, затенённых упавшей на них прядью, читалась мольба. На щеках напряжённо ходили желваки. Мартин понимал, что этим рыцарям его просьба кажется невероятно дерзкой. Кто он в их глазах, а кто родственница короля Жоанна? К тому же, вступая в Орден претендент на звание рыцаря храма должен отказаться от всяких мирских привязанностей, тем более от встреч с женщинами. Даже мать или сестра не допускались на свидания с храмовниками, а тут он просил позволить встретиться со своей любовницей. Он может и не вернуться, наконец прервал молчание маршала Ласло Фаркаш, да и леди Жоанна сама справлялась сегодня о Мартине. Юг де Мартен Нехотя согласился. Мартин, до этого не подозревавший, что сдерживать дыхание, наконец выдохнул. Он поклонился маршалу и пошёл следом за Ласло. Когда они поднялись на стену крепости над морем, откуда были видны разбивавшиеся о скальную гряду неподалёку от Яффы пенные волны, Ласло сказал, что сегодня они ниже, чем обычно, да и вообще море нынче достаточно спокойно. чтобы они смогли продержаться в воде максимально долго и подальше отплыть от крепости вдоль берега. Вот только луна светит чересчур ярко, а это совсем не к стати. Ласло уже весь был в мыслях о предстоящей миссии, но Мартин думал только о встрече с Жоанной. Может, это будет их последнее свидание, учитывая всю опасность задания, особенно для него. отправлявшегося к тем, кто знал его только как лазутчика и предателя. Но у него не было выхода. Он уже стал крестоносцем. Он был с ними и с Жуаной, для которой готов на всё. Ласла подвёл Мартина к арочной двери каменного здания с выходившей в сторону моря террасой. "Она здесь. Можешь попробовать вызвать её?" Сказав это, он отошёл, а Мартин взял дверное кольцо и несколько раз Гула постучал ему в доски двери. Если ему не откроют, он будет колотить дверь, пока не снесет ее. Он понимал, что у него мало времени, и если он не успел надумать, на что решиться, когда внутри загрохотал засов и показался заспанный пожилой воин с усталым не бритым лицом, он держал в руке плажку с огнем и, подняв ее, осветил позднего гостя, а потом, не произнося ни слова, Кевком предложил Мартину войти. Это был дрога, капитана тредосаксов, с которым Джоан наехал в Святую землю. Похоже, он не был удивлён визиту Мартина. "Пройдите на террасу", указал он в конец отчёта о прохода. "Я сообщу миледи о вашем прибытии". Мартин вышел на залитую лунным светом открытую площадку. Ночь была прекрасная, светила растущая луна, Влажный тёплый воздух нёс ароматы моря, рассеивающий запах гари из захваченного нижнего города. Мартин стоял не шевелясь, даже не убирал упавшие на глаза под порывом ветра волосы. По поведению друга он понял, что его тут ждали, да и Ласло упомянул, что Жанна справлялась о нём, как это она успела за время минувшего дня жестокого и суматошного, ведь едва они прибыли в Яфу, И вот великим тамплиером, как уже через 3 часа прозвучал сигнал тревоги, сообщавший о появлении войск неприятеля. Мартин вышел на защиту стен с остальными рыцармовниками. Он не ведал, где была Джоанна, но рассчитывал, что о родственнице короля Ричарда тут позаботятся. К тому же с ней остались его друзья Эрик и Осиф, а на них он всегда мог рассчитывать. Но нашла ли Джоанна их дочь? Тамплиеры ничего не говорили ему на этот счет, хотя Ласла и заверил его, что за малышкой все это время был хороший уход. Мартин услышал за собой взволненный голос Джоаны и стремительно обернулся. Его сердце вспыхнуло от радости. Джоанна торопливо шла к нему, протягивая руки, легкая и светлая, как лунный свет. Ее широкие одежды развевались, по плечам разметались длинные темные волосы. Миг. И он убнел ее, почувствовал, как она всхлипывает и дрожит в его объятиях. Мартин стал покрывать поцелуями ее лицо, нашел дрожащие, слоноватые от слез губы. Не плачь, душа моя, шептал он, сжимая в ладонях ее лицо. Видишь, мы опять вместе. Нас разлучают, но мы вновь встречаемся. Нам не позволяют видеться, но я всегда нахожу тебя. Мы с тобой, словно два вора, выхватываем у жизни наше ослепительное мгновение счастья. И сколько бы между нами не было препятствий, мы всё равно разыщем друг друга. Это счастье встреч, пусть и краткое, у нас никто не сможет отнять. Он опустился на каменную скамью, усадил любимую на колени, и она притихла, уткнувшись ему в плечо. Только через несколько долгих мгновений Джоанна взяла себя в руки и спросила, каково ему пришлось в сегодняшней битве за город. Мартин негромко рассмеялся, Я цел, как видишь. У воинов отряда Шыр хорошие доспехи, а шлем для меня подобрали на складах ордена Храма, так что я отделался только садинами и ушибами. Когда враги задевали меня, они не могли пробить броню своей жиковки. И ты всё ещё у храмовников, негромко вздохнула Джоанна и, словно вспомнив о чём-то, быстро спросила: Как вышло, что ты смог оказаться здесь? Ведь уорденские братья никого не отпускают. Меня отпустили. Сам Ласло Фаркаш проводил меня сюда, указал, где ты расположилась. Он и сейчас неподалеку и ждет меня. О, ты пришел не надолго, но все равно я благодарна этому тамплиеру, устроившему нам встречу. Знаешь, Ласло вчера помог мне, когда за мной охотились люди Абу Хасана. Он и Эрик. Эрику я вообще обязана тем, что меня не схватили. Джуан рассказала, как в суматохе, когда вокруг носились вопящие люди, а на них с яростными воплями нападали сарацины, она едва ли не нос к носу столкнулась со своим преследователем Абу Хасаном. Тот даже взвыл при виде беглянки и тут же сквозь толпу кинулся к ней. Она со своими людьми пробиралась ко входу в крепость, а Эрик сдерживал Абу Хасана и его людей, пока на помощь не подоспели Ласло Фаркаш и его тамплиеры. Эрика во время этого боя сильно ранили в бедро, но Иосиф оказал ему своевременную помощь, и хотя раненого сильно лихорадило вечером, сейчас он уже спокойно спит. Мартин зволнованно дышал, слушая его рассказ. Ему стало больно от того, что его не оказалось рядом, когда любимая была в опасности, но он сражался в другом месте, сражался среди рыцарей Урдина в храме и госпиталя. сдерживающих натиск, врывавшихся в город Сарацин. Подумать только, они преодолели такое расстояние и так много претерпели, чтобы добраться до своих и избежать опасности. А теперь опасность была именно тут. И лишь в его силах помочь городу и своей любимой и своему ребёнку. Он вспомнил о дочери, когда на террасу вышла закутанная в покрывало женщина, нёша на руках Завёрнутого в пелёнки младенца в женщине Мартин узнал саксонку Гадит. А ребёнок это наша Хильда, спросил он, поднимаясь и словно не смея приблизиться. Джоанна приняла у служанки дочь и с гордой улыбкой показала её Мартину. Смотри, какая она у нас чудесная, такая милая, здоровенькая. Сейчас она спит, но видел бы ты, какие у неё удивительные, небесно-голубые глазки. Мартин молчал. Его захлестнула волна столь глубокой нежности, что он ощутил почти что боль. Его ребёнок, дочь, маленькая беззащитная. Хочешь взять её на руки, Мартин? Он принял ребёнка из рук Жанны, держал несколько неуклюже, но очень бережно. Гудит приподняла плошку с огнём, и он смог разглядеть свою дочь. Малышка спала, а он жадно смотрел на эту круглую головёнку. со светлыми тонкими волосиками, на длинные реснички и темные, будто прорисованные брови видел яркий как вишенка ротик, какая кроха, какая прекрасна. Она словно ангел, сказал он и поглядел на Джоанну с огромной благодарностью. И так похожа на вас, сударь, добавила стоявшая рядом Годит. Но это и хорошо, вы ведь у нас красавец. К тому же говорят, что девочка похожа на отца. Обязательно будет счастливой, Мартин казалось, забыл обо всём, глядя на своего ребёнка. Но Жанна взволнованно спросила у него, как долго они выстоят против сил сарацин, и её вопрос вернул его в реальность. С огромным сожалением он передал маленькую Хельду Годит. Вот и всё. Он украл у жизни ещё один миг оглушительного счастья, но теперь ему надо торопиться. И если сейчас уйду, любовь моя, произнёс он, глядя на Жуанну, так словно хотел навсегда запечатлеть для себя её образ. Мне надо уехать из Яфы с донесением о нападении, и только Богу известно, встретимся ли мы вновь. Жанна почувствовала, как в её сердце ванзилась невидимая остриё. Она понимала, какое опасное задание ему поручили, понимала, насколько рискованно сейчас покинуть осаждённую врагами Яфу. Но взяв себя в руки, она сдержанно произнесла: "Ты всегда вел опасную жизнь, Мартин, но сейчас ты едешь, чтобы спасти всех нас. Да прибудет с тобой милость неба, мой единственный возлюбленный". Её голос охрип от подступивших слёз, но она сдержалась. Женщины крестоносцев не рыдают, когда их мужчины уходят на войну. И Жанa только прикрестила его напоследок. Мартин был благодарен. что она благословила его, он сказал: я сделаю все, что нужно. Я не могу позволить себе погибнуть или попасть в плен, ибо это означает оставить вас с Хильдой в беде. Молитесь же за меня. Он ушел быстро, не оборачиваясь, а она все стояла на ночном горячем ветру, глядя на отблески лунного света, пляшущие на поверхности моря. Теперь, когда Мартина уже не было рядом, Джоанна позволяла себе расплакаться.